Глава 5 Добрая, милая, крёстная. Я сюда попал старым. Ехал в машине, потом был кисляк, но это я позже узнал, а так туман, как туман, и вдруг меня уже без машины швырнуло в кусты, и прилично долбанув об землю. Пара минут ушла, чтобы прийти в себя от удара и осторожно встать на ноги. Я пошевелил руками, затем ногами, и понял, что бодр, весел, и у меня ничего не болит. Когда вам пошел хренадцатый десяток, а мне тогда уже далеко за хренадцатый десяток был, и вы понимаете, что у вас ничего не болит? Единственное объяснение — умер. Однако я оптимист. Поэтому процентов 10-20 отложил на всякое там. Другой мир, апокалипсис и прочие невероятные варианты, но действовал по базовому плану. Вокруг меня были монстры и другие иммунные. Увидев мою уверенность и понимание происходящего, ко мне подтянулись молодые, сильные, но перепуганные и растерянные люди. Они тупили по-черному, но могли действовать. А я пытался объяснить происходящее окружающим, как сам понимал в то время. Антуражу добавляли валяющиеся повсюду грудами обглоданные кости, отстреленные дульнозарядные пищали, древние пушки, горы колющей режущего оружия, дымили заваленные обгоревшим гнилым мясом рвы, а высокие каменные стены были замазаны кровью снизу доверху. С первого взгляда было понятно, что оружие не из властелина колец, а из чьей-то больной фантазии. Ржавое, искривленное оружие валялось грудами между обглоданных костей, а посреди этого безобразия бегал я, дедок, в полной уверенности, что умер, и теперь ему надо осваиваться на новом месте пребывания пока за ним не пришли крылатые чуваки из распределительной команды. В нашей компании были даже офицеры, в настоящей офицерской форме. Как я на них орал, хватал за шиворот и материл, пока они в себя не пришли и начали вести себя, на тот мой взгляд, адекватно. Очень даже боевые офицеры, но в этой ситуации они совершенно растерялись. Разбросанные повсюду обглоданные кости, древние орудия и валяющиеся мечи, щиты и копья вводили их в ступор. Я, будучи уверенным в варианте номер ноль, на взгляд моих товарищей действовал вполне разумно и наверняка знал все, но никому не рассказывал. А, я до сих пор много чего о том времени не рассказываю. Неудобно. Стыдно. Впоследствии, конечно, появились лидеры из офицеров, которых я матюкал и пинал на первом этапе. Они и возглавили нашу небольшую коммунную и борьбу за выживание. Но с тех пор у всех сложилось устойчивое мнение, что я больше всех знаю. Те, кто видел меня лично в первые дни, подкрепили уверенность остальных и зрительным образом. Ах, как я скакал в припрыжку, бегал, лазал на деревья и спрыгивал с двухметровых сараев. Все это делал, имея лицо того старика, которому далеко за хренадцатый десяток. А что? Почему бы и не да? Посмотрел бы я на ваше поведение, когда вдруг спина не болит и вообще ничего не болит. Современного оружия у нас не было. Использовали мечи, топоры, древние пищали, луки и копья. Зато Стикс щедро раздал многочисленные умения, полностью компенсировавшие недостатки технологий. Наши соседи, с которыми мы по мобильникам разговаривали, удивлялись количеству даров Стикса. Я думаю, Стикс одаривает уникальными умениями, компенсируя недостаток огнестрельного оружия. Одно из наших любимых занятий — поболтать с соседями, хотя связь отвратная. Соседи за голову хватались от наших рассказов и поверить не могли, какие умения у нас появляются и какими древностями мы убиваем зараженных. Я очень переживал, что мне никакого особого умения не досталось. У наших бойцов уже по нескольку полезных, а кое-кто и считать бросил. А вот я все никаким хорошим умением не обзавелся. В один из вечеров, когда мы через черноту рассматривали соседей и общались по телефону, мне на глаза попался силуэт девочки рядом с высоким человеком в камуфляже. В трубке я слышал только тонкий детский голосок, обращающийся к мужчине. Я вдруг понял, что могу сделать. Предположение было невероятное. Мне показалось, что я смогу сделать малышку иммунной. Очень осторожно, боясь спугнуть свое сумасшествие, попросил своего собеседника передать ей трубку. — Привет. — Тебя как зовут? — Луизочка. — Как? — Луизочка. Возмущенно произнесла девочка и тут же решила наградить мои свободные уши жуткой историей. «Мне дядя Крот зайца принес. и уши оторвали. Дядя Кроту ухо откусили, а Степашке ухо оторвали. Дядя Кроту хорошо, у него новая выросла, а Степашке больно, ему надо пришивать. А у меня в детстве был жираф. Я с друзьями ему голову оторвал, а потом сами пришили». Шея у него короткая получилась. Все думали, что он лошадь, а он жираф. Поддержал я разговор. Я почти час говорил с девочкой об игрушках, имеющих функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата, вызванные травмами. Мы говорили о жутких монстрах, откусывающих ноги. Обсуждали, как удобно, когда ноги отрастают, и как плохо, что игрушкам их приходится пришивать. На меня накатило странное ощущение ужаса и восторга. Теперь я точно знал, что она с нами, с иммунными. Дрожащим от волнения голосом я попросил малышку вернуть телефон взрослым. Телефон взял мужчина в камуфляже, который стоял рядом и внимательно слушал всю нашу беседу. — Слушаю, — раздалось в трубке. Я Лоизочку уговорил стать иммунной. — Кажется. «Наверное». «Мужик, так не шутят». «Я как-то и не подумал шутить». «Ты вообще понимаешь, о чем с ребенком говорил? У тебя с головой все в порядке?» «Представления не имею», — ответил я. Ответом мне была брошенная трубка. Я без сил сел на землю и только сейчас убрал от уха экран телефона, по которому текли струи пота. «Вся одежда была мокрая. Хоть выжимай! Сил стоять не было!» После моего разговора с ребенком наши соседи не общались с нами три недели. У них был ступор. С нами никто не разговаривал. Телефон не брали, но и мобильную связь не отключали. Затем их начальник позвонили Королю Артуру, и руководители общались по поводу меня. Знахари однозначно пророчили этой девочке учесть зараженной и намекали на то, что надо бы озаботиться белой жемчужиной. Теперь все в один голос говорили, что все будет хорошо. Девочка точно иммунная. Человек в камуфляже оказался командующим всей их артиллерией по имени Механик. Девочка была его дочерью. Что тут началось? Базовая станция прошла глубокую модернизацию. Чернота по-прежнему могла внести коррективы на свое загадочное усмотрение, но качество связи заметно улучшилось. Сигнал из отвратительного и почти никакого модернизировался в уверенно хреновый. Начали появляться новые лица, как взрослые, так и детские. «Одарил, оказывается, меня Стикс величайшим и речайшим умением. Убеждать местных детей, что родились в Стиксе, не перерождаться. Умение было не абсолютным процентов на 10. Но с учетом огромного дефицита белого жемчуга для большинства детей, это был единственный шанс остаться людьми. Приходили отдельные семьи с детьми, иногда прикатывал БТР, и из него выводили стайку малышей. Как-то приезжали хитрованы на очень крутых, по меркам стикса, бронированных тачках и в очень дорогих прикидах. Мне удалось уговорить довольно много детей, больше, чем один к десяти наверное, они их как-то подбирали, почти половину уговорил. Сказали, что если будет нужна помощь, если вдруг выберешься из этой своей черноты, то можешь на нас рассчитывать. Вот только как нам ништяки передать, они не знают. Но должок за ними, а они этого не забудут. Короче, классика. Будешь у нас на Колыме, заходи, отбашляем. Я вообще никогда вопрос оплаты не ставил. Да и как тут что-то передать? Регулярно приходили НЕО. Мы их называем НЕО, а они себя новые люди. Они за пеклом живут и обладают космическими технологиями. Помню их первый приход к нам. Прошли на шагающем танке напрямую через пекло, с другой стороны кластеров. Наши соседи глазам своим не верили. Танк совсем не такой, как в «Звездных войнах», совершенно не похож. «Дарт Вейдер от зависти умер бы». Сразу видно, что эту машину для боя проектировали, не кино. Новые люди на своем шагающем танке по пеклу, как у себя по хутору, бродят. Они несколько раз в год приходят, но пройти к нам через черноту не смогли. Что-то сделали с базовой станцией смежников. Если мы раньше без связи могли и неделю сидеть, то теперь, если бы полоска уровня сигнала могла выпрыгнуть за экран, то выпрыгнула. Вообще ниже полной не опускалась. В первый раз привезли восемь детей. Я с ними со всеми подолгу говорил. Убедил не перерождаться пятерых, остальных нет. Они меня спросили, все ли точно? Один раз, потом второй раз. Мне его все спрашивают по два раза, и по два раза получают ответ: Потом одно молниеносное движение и три детских тела уже на руках огромных бронированных монстров. Они своих детей убили, которые переродятся. Экзоскелет у них или скафандр, непонятно, но бронированное и боевое. Жутко все это. Но я сделал, что мог. Не могу я всех уговорить. Тогда они больше ни с кем не общались. Три дня ходили по кругу, что-то жгли, что-то пели. А потом погрузились на броню и ушли. Да. Видно, с белым жемчугом плохо даже у них. Говорят, скреберы — трусливые твари. Если силу чувствуют, то сбегают при любой опасности. Если у обладателей шагающих танков проблемы с белым жемчугом, что детей вот так режут, что через все пекло протащили, то я даже не представляю, какова ценность этих белых шариков. Приходили еще много раз, только уже не подходили к смежникам а высаживали детей прямо на той стороне черноты, где мы тварей прикормили. Нео привозили очень много детей, иногда до полусотни, и все местные рожденные. Все повторялось. Я из кожи лез, чтобы как можно больше детей уговорить. Делал, что мог, больше никак. В стиксии детей рожать страшно, и рождение ребенка скорее случайность. Такое количество местных детей у НЕО просто аномалия. Ах да, я не представился. Я добрая и милая крестная. Такое имя мне дали, я не хотел, так получилось. Когда мы тут только появились, у нас на стабе с именами был полный порядок. Все имели собачьи клички в одно слово. А потом, как у меня умение обнаружили, пришел странный дедок. В стиксе стариков нет даже я до сорока отмолодился а дедок был именно стариком он припрыгал на одной ноге с двумя искалеченными руками конечности сильно пострадали а его трясло откуда он взялся непонятно он не с перегрузкой пришел а был иммунным мы все сбежались одет как меня увидел разодранной рукой мне в грудь тычет глаза выпучил ты это ты «Ты, как добрая, милая, крестная, из сказки про Золушку! Для всех детей возможность единственной в богомерских тварей не выродится! Берегите его и храняйте, и будет его дар сохранен!» Глазами водит, а сран кровь стекает, на спину упал и продолжает. «Так его и называйте, добрая, милая, крестная! И дар его будет с ним, пока его правильным именем называете!» и вокруг него люди должны быть с человеческими именами, а не собачьими кличками. И имя и фамилию человеку не случайно дали, а собачьи клички свои забудьте, нет их теперь. По-людски называться должны, в имени хотя бы два слова должно быть. Сказал и умер. Скотина. В стиксе с суевериями все очень плохо, и с тех пор повелось, что я добрая и милая крестная и сокращать мое наименование не собираются. И у всех остальных два слова в имени. За мой дар боятся. Даже батюшка и болит, крестом огнем, выжигающий мракобесие, сделал для моего случая исключение. Ха-ха! Вот уж наивный чукотский старикашка. Можно подумать от того, что два слова в имени что-то поменялось. Вот, например, Зойка-свинюка. Человек случайно зашел в продуктовый ларек, в железный вагончик с маленькими окошками и убогой надписью так ее сюда вместе с вагоном и кинуло. Если вы думаете, что главное, чтобы пережить осаду зараженных, нужна еда и вода, так и да. А еще главное, чтобы был туалет. Вот так мы ее и нашли на третьей неделе. По запаху. Все это время зараженные стучали в стены и крышу ларька. Практически уже разодрали. Но мы успели. Три недели в железной будке, на солнце. Ё-моё! Зойка-свинюка, она, конечно, была против, но имя прижилось. Медвига-сороконожка, гость из будущего, Эль-Маринель-ушастая, хорошие имена. Подробностей-то старикашка не уточнил. Еще батюшка и болит. В церквушке он своей прилетел вместе со старушками. В наших изолированных кластерах со временем перерождение — большая беда. Люди в зараженных превращаются минут за десять-пятнадцать. Есть кластеры, из которых так и не получилось ни одного иммунного вытащить, потому что просто не успевали. Пока добежишь, новичков уже в клочья порвали. Так вот, когда старушки обернулись и собачонку церковную есть, начали, он животное спас. Псине старушки ногу почти отъели. Батюшка собаку отнял, старушек раскидал, так на руках с собакой и бегал. Когда мы подоспели, он еще и паре мертвяков, пришедших соседних кластеров, ввалить успел. Вот так. Батюшка Айболит. В бою мы друг друга коротко называем. На проповеди так и сказал. В бою можно. Место Эль-Маринель ушастая. Просто ушастая. Место Зойка-Свинюка. Свинюка. Меня можно вместо батюшки Айболит называть батюшка. Что-то намудрил, конечно, святой отец, а мое имя сокращать нельзя. Ух, попадись мне этот гадкий старикашка в другой жизни. Есть еще двое, о которых нужно рассказать отдельно. Настя лёня Леня, близнецы. Собственно, они никакие не близнецы, и не Настя и Леня. Они муж и жена, и у них ребенок. Ребенок, с которым мне до сих пор не удалось договориться не перерождаться не безнадежный ребенок он начинает меня слышать и почти соглашается не перерождаться но потом замыкается в себе и опять никак каждый день вижу и спрашиваю готов ли он к разговору но нет пока не могу уговорить настя леня мечтают о подстраховке мечтают о белой жемчужине они бойцы в душе и сознательно выбрали путь квазов если мне не удастся договориться с их чадом то они должны быть готовы убить хребера сами, если вдруг, конечно, произойдет чудо, и они его встретят. Настя Лёня — наша главная ударная сила. Сейчас это два гиганта в полтора человеческих роста, покрытые роговыми пластинами и размахивающие своими стокилограммовыми секирами, как бамбуковыми палками. Да, они знают, что выглядят не очень. Они все делают ради ребенка. Мы скармливаем Насте и Лене львиную долю черных жемчужин. Я сам видел, как один Рубер увернулся от их секир, но кто-то из них схватил его лопищами, а другой голову оторвал. Голыми руками, как котенку. Настя и Леня сильно переродились. Издали они вообще неразличимы, так и повелось. Настя и Леня. По отдельности близнец Настя и близнец Леня, вместе Настя и Леня, вроде так, Итак, два слова в имени с зачет для нашего сумасшедшего, суеверного стаба. Если серьезно, то тот хитрованский дедок задел за живое. Если бы он дал гарантию, что если мы себя не будем называть по имени-отчеству, то третья нога отрастет, народ бы только посмеялся. Но дедок попал в точку, проехался по самому-самому. Мы живем долго, и есть у нас подозрение, что мы жить можем бесконечно». И у многих могут родиться дети. Мало того, что белый жемчуг это величайшая редкость, так мы еще и живем в изолированном кластере, а иметь для своего ребенка пускай всего 10% вероятности это на очень-очень много больше, чем иметь 1% 1 к 10 или 1 к 100. Улавливайте. Именно поэтому мое имя такое долгое и сложное. Именно поэтому. Все называют друг друга в два слова, и, если нет, на то острой необходимости стараются не сокращать. Может, все это и фигня, и выживший из ума дедок случайно так попал. Сказал бы он что-нибудь другое, наш народ бы забил на это дело сразу, а тут самое-самое. Одним из первых детей был ребенок Насти и Лени. Рожденные, когда они людьми были. Как нам рассказали соседи, дети перерождаются по весу. Нам нужно было время, чтобы я успел уговорить не перерождаться. Кормили ребенка не просто мало его, микроскопически мало кормили, только-только фактически жизнь поддерживали. Но он все равно упрямо рос. Если ему не давали набирать мышечную массу, то он набирал массу костную. Это был ходячий скелет, живший на минимальном количестве еды, буквально ложечка в день и умение батюшки Костолома поддерживать жизнь. «Батюшка у нас, ого-го, какой мастер по лечению. Бывало, такой фарш ему принесут, а через некоторое время человек снова на ногах. Чтобы ребенок не успел переродиться, даже планировалось отрезать ноги, благо стикс позволяет потом отращивать. Вы представляете, чтобы как-то продержать ребенка внутри заданных параметров веса, планировалось ему отрезать ноги и, возможно, руки, чтобы получить дополнительное время» своему собственному ребенку отрезать ноги и руки. «Как вам?» «Все это у нас перед глазами. Мы тут мало чего боимся. На крупных тварей с копьями и топорами ходим. А потери моего дара испугались».